Глава вторая. Во вторник после супа Элен, прислушавшись, сказала: Какой потоп, слышите? Вы насквозь промокнете сегодня вечером, мои бедные друзья. О, это не страшно, пробормотала аббат. Старая сутана которого уже намокла. Мне далеко домой, вставил господин Рамбо. Но я всё-таки вернусь пешком. Люблю гулять в такую погоду. Да и зонтик у меня есть. Жанна размышляла, серьёзно разглядывая ложку вермишели, которую поднесла к рту. Затем она медленно проговорила: "Розали сказала, что вы не придёте из-за плохой погоды, а мама что придёте? Вы очень милые, всегда приходите". Сидевшие за столом улыбнулись. Элен ласково кивнула головой, глядя на обоих братьев. Снаружи по-прежнему доносился глухой рокот ливня, ставни трещали под резкими порывами ветра казалось, вернулась зима. Розалит тщательно задёрнула красные репсовые занавески. Маленькая столовая, озарённая ровным светом белой висячей лампы, закрытая со всех сторон, надёжно защищённая от порывов урагана, дышала тихим, кротким уютом. Нежные блики играли на фарфоре, украшавшем буфет красного дерева. И среди этой мирной обстановки четверо людей, сидевших за столом, Накрытым с буржуазной нарядной аккуратностью, ожидали неспешной беседы, когда служанки заблагорассудится подать следующее блюдо. А, вам пришлось подождать. Ничего, фамильярно сказала Розали, входя с блюдом в руках. Это жареная камбала в сухарях для господина Рамбо. А известно, рыбу нужно снимать с огня в последнюю минуту. Чтобы позабавить Жанну и доставить удовольствие Розали, гордившейся своими кулинарными талантами, господин Рамбо притворялся лакомкой. Повернувшись к ней, он спросил: "Ну-ка, что вы нам дадите сегодня? У вас всегда сюрпризы, когда я уже сыт". "О", возразила она. "Сегодня у нас три блюда, как всегда, только и всего. После камбалы вы получите баранину и брюссельскую капусту". И правда же больше ничего. Но господин Рамбо покосился на Жанну. Девочка от души веселилась, зажимая рот обеими руками, чтобы не рассмеяться. Она мотала головой, как будто желала сказать, что Разоли говорит неправду. Господин Рамбо недоверчиво пощёлкал языком. Разоли сделала вид, что сердится. Вы мне не верите, продолжала она, потому что барышня смеётся. «Ну что ж, верьте ей, берегите аппетит. Посмотрим, не придётся ли вам, вернувшись домой, снова сесть за стол». Когда она ушла, Жанна, смеявшаяся всё сильнее, чуть не проболталась. «Ты слишком большой лакомка», — начала она. «Я-то побывала на кухне». Она вдруг прервала себя. «Ах, нет, ему нельзя этого говорить. Правда, мама? Больше не будет ничего, ровно ничего». Это я нарочно смеялась, чтобы обмануть тебя». Эта сцена повторялась каждый вторник и всегда с одинаковым успехом. Готовность, с которой господин Ромбо участвовал в этой игре, трогала Элен, тем более, что она знала, что долгие годы он жил с чисто провансальской умеренностью, съедая за день один анчоус и полдюжины маслин. Что касается аббата Жуф, то он никогда не замечал, что ест. Под его неведением и рассеянностью в этой области нередко даже подшучивали. Жанна следила за ним блестящими глазами. Когда блюдо было подано, она обратилась к священнику. "Ну как, Мирлан, очень вкусный?" "Очень вкусный, моя дорогая", пробормотал он. "А ведь правда, это Мирлан. Я думал, это Турбо". И когда все засмеялись, он наивно спросил, над чем они смеются. Розали, только что вернувшаяся в столовую, была очень задета. У неё-то на родине господин Кюре не в пример лучше разбирался в кушаньях. Разрезая птицу, он определял её возраст с ошибкой на какую-нибудь неделю. Ему даже не надо было входить в кухню, чтобы узнать, какой будет обед. Он это угадывал по запаху. Господи Боже, служа она у такого Кюре, как господин аббат, она до сих пор не умела бы изготовить яичницу. И священник извинялся с таким смущением, словно полное отсутствие гастрономического чутьё было его непоправимым недостатком. Но право же, ему приходится думать о стольких других вещах. Вот эта баранья ножка, объявила Розалиставе жаркое на стол. Все снова рассмеялись, ободжу в первый. Наклонив свою большую голову, он сощурил лусткие глаза. Да, это несомненно баранья ножка, сказал он. Мне кажется, я и сам бы догадался. Впрочем, в тот день ибад был рассеяннее обычного. Он ел быстро, с торопливостью человека, который скучает за столом, а дома завтракает стоя. Покончив с едой, он дожидался остальных, погружённый в свои мысли, лишь улыбкой отвечая на обращённые к нему слова. Он по минутно бросал на брата ободряющие и вместе с тем тревожные взгляды. Господин Рэмбот тоже, казалось, утратил своё обычное спокойствие. Но его волнение выражалось в том, что он много говорил и беспокойно двигался на стуле, что было не свойственно его рассудительной натуре. После брюссельской капусты наступило молчание, так как Розали задержалась со сладким. Снаружи дождь лил ещё сильнее прежнего, обильные потоки воды обрушивались на дом. В столовой становилось душно. Элен почувствовала, что атмосфера уже не та, что на душе у обоих братьев есть что-то, о чем они умалчивают. Она посмотрела на них с участием и, наконец, промолвила. «Господи, какой ужасный дождь! Не правда ли? Он действует угнетающе. Вам обоим как будто не здоровится». Но они ответили отрицательно, поспешили успокоить ее. И, воспользовавшись тем, что в комнату вошла Розали с огромным блюдом в руках, Господин Рамбо, чтобы скрыть своё волнение, воскликнул: "Что я говорил? Опять сюрприз". На этот раз сюрпризом оказался ванильный крем, одно из тех блюд, которые всегда являлись для кухарки триумфом. И надо было видеть широкую немую улыбку, с которой она поставила его на стол. Жанна хлопала в ладоши, повторяя: "А я знала, а я знала. Я видела яйца на кухне. Но я сыт по горло, сказал с отчаянием господин Рэмбо. Я не в состоянии есть. Когда Розали вдруг стала серьёзной, полной сдержанного гнева, она сказала просто из достоинством: Как крем, который я приготовила специально для вас. Попробуйте, только не поесть его. Да, попробуйте-ка. Господин Рэмбо, покорившись, положил себе большую порцию крема, а Бат оставался рассеянным. Свернув салфетку, он встал, не дожидаясь конца обеда. Он нередко делал это. Несколько минут он ходил взад и вперед, склонив голову к плечу. Затем, когда Элен в свою очередь встала из-за стола, он, бросив господину Ромбом на значительный взгляд, увел молодую женщину в спальню. Они оставили дверь открытой. Почти тотчас же послышались их тихие голоса. Слов нельзя было различить. «Кончай скорее!» сказала Жанна господину Рэмбо, который, казалось, никак не мог доесть бисквит. Я хочу показать тебе свою работу. Но он не торопился. Всё же, когда Розали начала убирать со стола, ему пришлось встать. Подожди-ка, подожди, подожди» бормотал он Жанне, тащившей его в спальню. Он смущённо и боязливо отстранился от двери. Услышав, что аббат повысил голос, он почувствовал такую слабость, что вынужден был снова сесть за обеденный стол. Он вытащил из кармана газету. Я сделаю тебе колесочку, объявил он Жанне. Жанна сразу перестала звать его в спальню. Господин Рамбо восхищал её своим умением вырезать из листа бумаги всевозможные игрушки. Он делал петушков, лодочки, епископские митры, тележки, клетки. Но в этот день его пальцы, складывая бумагу, дрожали, и работы не удавалось ему. При малейшем звуке, доносившемся из соседней комнаты, он опускал голову. Жанна, крайне заинтересованная, облокотилась о стол рядом с ним. А потом ты сделаешь петушка, чтобы запрячь его в колясочку, сказала она. Абажур стоял в глубине спальни в прозрачные тени, отбрасываемые абажуром. Заняв своё обычное место у столика, Элен принялась за работу. Она не стеснялась со своими друзьями. В ярком круге от лампы были видны только ее бледные руки. Она шила детский чепчек. «Жанна больше не тревожит вас?» — спросил Аббат. Она покачала головой, прежде чем ответить. «Доктор де Берли как будто совсем спокоен за нее», — сказала она. «Но бедная девочка еще очень нервна. Вчера я нашла ее на стуле без сознания». «Она мало двигается», — продолжал Аббат. Вы слишком уединяетесь. Вы недостаточно живёте той жизнью, которую живут все другие. Он умолк, наступила тишина. По-видимому, он нашёл тот переход, которого искал, но перед тем, как начать, хотел собраться с мыслями. Взяв стул, он сел рядом с Елен. Послушайте, дорогая дочь моя, сказал он. Я с некоторых пор собираюсь серьёзно поговорить с вами жить так, как вы живёте здесь, не годится. В ваши годы не живут затворницей. Это отречение столь же вредно вашему ребёнку, как и вам. Существует тысячи опасностей и в смысле здоровья, и других. Элена удивлённо подняла голову. Что вы хотите этим сказать, мой друг? спросила она. Господи Боже, я мало знаю свет продолжал священник, слегка смутившись. «Но всё же знаю, что молодая женщина, когда у неё нет надёжной опоры, подвергается многим опасностям. Словом, вы слишком одиноки, и это одиночество, в котором вы упорствуете, отнюдь не полезно, поверьте. Настанет день, когда вы будете от него страдать». «Да я ведь не жалуюсь, мне очень хорошо», воскликнула она с некоторой горячностью, «выскак». Старый священник тихо покачал большой головой. Конечно, это очень сладостно. Вы чувствуете себя вполне счастливой. Я понимаю. Но тот, кто вступил на наклонный путь одиночества и мечты, никогда не знает, куда он его приведёт. О, я знаю вас. Вы не способны ни на что дурное, но рано или поздно вы рискуете утратить на этом пути свой душевный покой. Придёт день, и то место, которое вы оставляете пустым возле себя и в себе, окажется заполненным мучительным чувством, в котором вы сами не захотите себе признаться. Краска бросилась в лицо Элен. Значит, абат читает в её душе, значит, он знал о том смятении, которое росло в ней, о том внутреннем волнении, которое заполняло теперь её жизнь, и в котором она до сих пор не хотела дать себе отчёта. Элену оронило стыдё на колене. Её овладела какая-то слабость. Она ждала от исченика как бы благочестивого соубщничества. Оно дало бы ей наконец возможность открыто признать и назвать своим именем те смутные ощущения, которые она тесняла на самое дно своей души. Раз он знал всё, он мог задавать ей вопросы, она попытается на них ответить. Я отдаюсь в ваши руки, друг мой прошептала она Вы знаете, что я всегда слушалась вас. С минуту священник молчал, потом он медленно, серьёзно молвил: "Дочь моя, вам нужно опять выйти замуж". Она молчала, бессильно опустив руки, ошеломлённая подобным советом. Она ждала иных слов. Она ничего уже не понимала. Однако бат продолжал говорить, приводя веские доводы, которые могли бы заставить её решиться на замужество. Подумайте о том, что вы ещё молода. Вы не можете дольше оставаться в этом уединённом уголке Парижа, почти не решаясь выйти в полном неведении жизни. Вам нужно вернуться к действительности, иначе вы горько пожалеете впоследствии о своём затворничестве. Вы сами не замечаете, как оно отражается на вас. Но ваши друзья видят вашу бледность, и она тревожит их. Он останавливался после каждой фразы, надеясь, что Элен прервёт его и выскажется по поводу его предложения. Но она оставалась холодна, словно застыв от неожиданности. Правда, у вас ребёнок, продолжал он. Это всегда очень сложно. Но помните, что поддержка мужчины была бы чрезвычайно полезна вам именно в отношении Жанны. О, я знаю, что здесь нужен человек большой доброты. Он должен быть для нее настоящим отцом». Элен не дала ему закончить. Она вдруг заговорила. В ее словах слышался бурный протест, сильнейшее отвращение. «Нет-нет, я не хочу. Что вы советуете мне, мой друг?» Никогда, слышите, никогда. Вся душа её восставала. Она сама испугалась резкости своего отказа. Предложение священника задело тот тёмный уголок её души, куда она избегала заглядывать. И по той боли, которую она испытывала, она наконец поняла, насколько серьёзен её недуг. Её охватило то смятение и стыдливость, которые овладевают женщиной, чувствующей, как с неё соскальзывают последние одежды тогда под ясным улыбающимся взглядом старого аббата она заметалась, сопротивляясь. Я не хочу, я никого не люблю. Он продолжал смотреть на неё. Ей показалось, что он читает её ложь у неё на лице. Покраснев, она пробормотала: Подумайте, ведь я только 2 недели тому назад сняла траур. Нет, это невозможно. Дочь моя, Спокойно сказал священник. Я долго размышлял, прежде чем заговорил с вами. Я думаю, что ваше счастье в этом. Успокойтесь. Вы поступите так, как сами захотите. Оба умолкли. Элен пыталась сдержать поток возражений, рвавшихся с её уст. Склонив голову, она снова принялась за работу, сделала несколько стежков. И в наступившей тишине из столовой послышался тоненький голосок Жанны. В колясочку не петушка впрягают, а лошадку. Ты, значит, не умеешь делать лошадок? Нет, лошадки это слишком трудно, отвечал господин Рамбо. Но если хочешь, я научу тебя делать колясочки. Игра всегда кончалась так. Жанна с напряжённым вниманием следила за тем, как её друг складывал бумагу на множество квадратиков. Потом она пыталась складывать их сама, но ошибалась и топала ногой. Однако она уже умела делать лодочки и епископские метры. Смотри, терпеливо повторял господин Рамбо. Ты загибаешь четыре угла. Вот так. Затем ты переворачиваешь бумагу. Но, по-видимому, его настороженный слух только что уловил обрывок разговора, происходившего в соседней комнате, и руки бедняги двигались в беспокойнее. Язык заплетался, так что он глотал половину слов. "Элен, она всё ещё не могла прийти в себя", возобновил разговор. "Вновь выйти замуж? Но за кого?" внезапно спросила она священника, положив работу на столик. "Вы имеете кого-нибудь в виду, не так ли?" Абат Жув, встав, медленно прохаживался по комнате. Не останавливаясь, он утвердительно кивнул головой. Назовите же мне этого человека, продолжала Элен. На одно мгновение он остановился перед ней, затем слегка пожал плечами и пробормотал: К чему? Раз вы не хотите. Всё равно я хочу знать, настаивала она. Как же я могу принять решение, если я не знаю? Он ответил не сразу, всё ещё стоя перед ней и глядя ей в лицо. Чуть грустная улыбка тронула его губы. Наконец он почти шёпотом произнёс: "Неужели вы не догадались?" "Нет, она не догадалась. Она пыталась угадать и не доумевала". Тогда он молча кивнул головой в направлении столовой. "Он?" воскликнула Элен приглушённым голосом. И она вдруг стала очень серьёзной. Она уже не протестовала с прежней резкостью. Теперь её лицо выражало только удивление и огорчения. Долгана сидела, опустив глаза в задумчивости. Нет, конечно, она никогда бы не догадалась, и однако она не находила, что возразить. Господин Рамбо был единственным человеком, которому она могла бы доверчиво, безбоязненно отдать свою руку. Она знала его доброту и не смеялась над его буржуазным тяжелодумием. Но несмотря на всю свою привязанность к нему, Мысль о том, что он любит ее, пронизывала ее холодом. Тем временем Аббат возобновил свою прогулку из одного конца комнаты в другой. Проходя мимо дверей столовой, он тихонько подозвал Элен. «Подейте сюда, посмотрите». Она встала с места и заглянула в другую комнату. Господин Рамбо кончил тем, что усадил Жанну на свой собственный стол, раньше он опирался о стол и Теперь соскользнул на пол к ногам девочки, стоя перед ней на коленях, он обнимал её одной рукой. Перед ними на столе стояла колясочка, запряжённая петушком, лодочки, коробочки, епископские митры. Ты меня крепко любишь, спрашивал он. Скажи ещё раз, что ты меня крепко любишь. Ну да, я крепко тебя люблю, ты же знаешь. Он не решался продолжать, весь дрожа, словно ему предстояло объяснение в любви. А если бы я у тебя попросила разрешения остаться здесь с тобой навсегда? Что бы ты ответила? О, я была бы так рада. Мы играли бы вместе, правда? Вот было бы весело. Навсегда, ты слышишь? Я остался бы навсегда. Жанна, взяв лодочку, перекраивала из неё жандармскую треуголку. "Да, но нужно, чтобы мама позволила", пробормотала она. Этот ответ вновь пробудил в нём всю прежнюю тревогу. Решалась его судьба. "Конечно", сказал он. "Но если бы твоя мама позволила, ты бы не сказала нет, не правда ли?" Жанна, заканчивая жандармскую шляпу, В восторге запела на сочиненный ею самому мотив. Я скажу да, да, да. Я скажу да, да, да. Посмотри, какая вышла красивая шляпа. Растроганный до слёз господин Рамбо привстал на коленях и поцеловал её. Она обвила его шею руками. Он поручил брату получить согласие Элен, сам же пытался получить согласие Жанны. Видите, сказал с улыбкой священник. Девочка согласна. Елена стала серьёзной. Она уже не спорила. Аббат вернулся к своему предложению. Он настойчиво говорил о достоинствах господина Рамбо. Разве такой отец не находка для Жанны? Элен знает господина Рамбо. Она может спокойно ему довериться. Потом, так как она хранила молчание, аббат добавил с большим чувством и достоинством: что когда он согласился предпринять этот шаг, он думал не о своем брате, а о ней, о ее счастье. «Я верю вам. Я знаю, как вы меня любите», — с живостью сказала Элен. «Подождите, я хочу ответить вашему брату при вас». Часы пробили десять. В спальню вошел господин Рамбо. Элен с протянутой рукой пошла ему навстречу. «Благодарю вас за ваше предложение, мой друг», — сказала она. Я очень признательна вам за него вы хорошо сделали что открылись мне она спокойно глядела ему в лицо держа его большую руку в своей он весь дрожал и не смел поднять глаз но только я прошу вас дайте мне подумать продолжала она и мне быть может понадобится много времени о сколько вам будет угодно 6 месяцев год ещё дольше пробормотал он с облегчением, счастливый уже тем, что она не выставила его тотчас за дверь. Она слегка улыбнулась. Но я хочу, чтобы мы остались друзьями. Вы будете приходить ко мне как и раньше. Вы просто обещаете мне подождать, пока я первая заговорю с вами об этом. Итак, решено. Он высвободил свою руку и стал лихорадочно искать шляпу, часто кивками соглашаясь со всем, что она говорила. На пороге входной двери он вновь обрёл дар речи. Послушайте, пробормотал он. Теперь вы знаете, что я тут около вас, не правда ли? Ну, так скажите себе, что я буду тут всегда, что бы ни случилось. Только это, аббат и должен был объяснить вам. Через 10 лет, если вы захотите, вам достаточно будет сделать мне знак, и я повинуюсь вам. На сей раз он сам взял руку Элен и до боли сжал ее в своей руке. На лестнице оба брата, как всегда, обернулись, говоря «До вторника». «Да, до вторника», — отвечала Элен. Когда она вернулась в комнату, шум ливня с удвоенной силой хлиставшего по ставням глубоко огорчил ее «Боже мой, какой упорный дождь и как промокнут ее бедные друзья». Она открыла окно, взглянула на улицу. Резкие порывы ветра задували газовые рожки, и между тусклых лучей блестящих косых полосок дождя она увидела слегка согнутую спину господина Рамбо. Счастливый, он уходил в мрак приплясывающей походкой, по-видимому, немало не печали, что вокруг него бушевала буря. Между тем Жанна, уловившая кое-что из последних слов своего друга, стала очень серьёзной. Она сняла башмачки и разделась, и, оставшись в одной сорочке, сидела в глубоком раздумье на краю кровати. Войдя, чтобы поцеловать её перед сном, мать застала её в этой позе. «Покойной ночи, Жанна, поцелуй меня». Девочка, казалось, не слышала её, или напустилась перед ней на колени и обняла её за талью. «Значит, ты будешь довольна, если он останется жить с нами?» спросила она в полголоса. Вопрос, казалось, не удивил Жанну. По-видимому, она думала о том же. Медленным кивком головы она ответила: "Да". "Но знаешь", продолжала мать. "Он был бы всегда здесь, ночью, днём, за столом, повсюду". В ясных глазах девочки выразилось беспокойство, всё нараставшее. Она прильнула щекой к плечу матери, поцеловала её в шею. Наконец, вся дрожа, спросила её на ухо: "Мама, А он целовал бы тебя? Лёгкая краска показалась на лице Лен. В первую минуту она не нашлась, что ответить на этот детский вопрос. Немного погодя она прошептала: "Он был бы вроде как твой папа, детка". Маленькие руки Жанны напряглись. Она внезапно разразилась горькими рыданиями. "О, нет, нет, я уже больше не хочу", лепетала она. О, мама, прошу тебя, скажи ему, что я не хочу. Пойди, скажи ему, что я не хочу. Задыхаясь, она бросилась на грудь матери, обливая её слезами, осыпая поцелуями. Элин старалась успокоить её, повторяя, что она всё уладит. Но Жанна требовала немедленного и решительного ответа. О, скажи нет. Мамочка, скажи нет. Ты же видишь, что я умру от этого. О, никогда, неправда ли? Никогда. Ну хорошо. Нет. Я обещаю тебе. Будь умницей и ложись. Ещё несколько минут Жанна молчала и страстно сжимала мать в объятиях, словно не в силах была оторваться от неё, словно защищала мать от тех, кто хотел её отнять. Наконец, Елену удалось уложить девочку в постель, но ей пришлось провести часть ночи у её изголовья. Жанна тревожно вздрагивала во сне. Каждый полчаса она открывала глаза и, убедившись в том, что мать возле неё, снова засыпала, прижавшись губами к её руке.